Глава 17 Мы с Денисом Александровым направились прямо в гостиницу «Казачья», из окон которой отлично видно площадь Ленина и гигантскую статую Ильича, стоявшую там. Гостиница большая и дорогая, на первом этаже есть модный ресторан с живой музыкой, Но меня больше интересовало то, что есть под крышей пятиэтажного здания. Сам там не был, но разговоры об этом месте слышал. И если хотя бы половина из этого правда, то это нам пригодится для еще одной схемы. А Денис все разузнал по моей просьбе и даже побывал там. Смотри, Дэн, что думаю. Тихо говорил я, пока мы с хирургом шли ко входу. «Веселовский человек азартный, но если мы просто притащим его в казино, он может понять подвох, решит, что мы видели пленку. Он же не знает, где она, раз ему досталась другая кассета». «И поэтому хочешь заманить сюда?» — спросил Денис. «Угу, да и здесь проще кого-то убедить нам помочь, чем в большом казино». «Меня давно приглашали сюда». Он открыл стеклянную дверь в гостиницу, выпуская двух смеющихся девушек. Ну, из забать, конечно, зовут, но у них, говорят, входной билет для игры дорогой пять штук баксов. Напомнил, сразу билет сделали. Под самой крышей сидят, туда отдельный лифт ходит, надо через подсобку добираться. И окон нет, кстати. Говорили мы не о самой гостинице, а об особом заведении внутри, где играют в карты по крупному. Есть некая прослойка людей, которая в казино ездить не любит. Причин этому много. Кто-то опасается попасть под камеры журналистов, кому-то не положено по должности, а кто-то опасается, что его обуют или убьют после выигрыша. Большую часть игровых заведений в городе держит братва, и бандиты используют любые возможности казино на всю катушку. Вот некоторые туда и не ходят, но в азартные игры поиграть хочется, и для этого есть деньги. В городе была пара таких мест, и этот закрытый клуб «Шанс» — одно из них. Вывески там нет, клуб не зазывает к себе игроков. С улиц туда просто так не попасть, только по рекомендации. В основном там играли новые русские, иногда бандиты, часто финансисты и банкиры. Так что Веселовский, если захочет, легко получит туда доступ. Ну еще там были политики и должностные лица из МВД, налоговой и прочих силовых ведомств. Да и китайские коммерсанты, как говорит Денис, приходили сюда часто. Раз сюда ходят такие люди, то часто между ними заключаются сделки. А еще можно узнать многое из того, что в обычной жизни никто и не скажет. И, конечно, раз место такое закрытое и элитное, туда стремилась попасть местная золотая молодежь, дети богатых родителей. А ведь наш хирург, сын самого Александрова, ему стоило только попросить знакомых, как ему живо оформили туда входной билет. И он вчера даже посетил это место вечером, проиграл часть выданной для этого дела суммы, опробовал местный бар и пообщался с работавшими там девчонками. Он даже диктофон с собой взял, но сам сказал, что ничего особенного на записи нет, просто голоса и разговоры ни о чем. Ну и сегодня он рекомендовал меня. Это нарушало правила, ведь его самого только-только туда взяли, но в его случае сделали исключение. Вдруг папаша Дениса захочет сюда явиться. Вот и не захотели залить его отпрыска, пошли навстречу. Сам я там никогда не был, но тех, кто держал это место, я хорошо знал, так что общий язык найду. Хоть это и центр города, и саму гостиницу крышевали центровые, но конкретно заведение «Шанс» прикрывали блатные. Шулерство и карточные игры всегда были прерогативой синих, и они свое не уступали никому. Правда, как ни странно, здесь играли честно. Игроки могли оставлять в шансе очень крупные суммы, поэтому, чтобы заманивать денежных мешков, они поддерживали репутацию честного заведения. Но сегодня им придется нарушить правила. На самый верх мы пока не шли, время дневное, туда пускают только поздним вечером. Денис, как завсегда, ты уверенно зашел в ресторан с видом скучающего столичного мажора и сразу сел за столик. На нем стояла металлическая табличка зарезервированная, окрашенная под золото. Но официантка, блондинка в белой рубашке и черной юбке выше колен, тут же подошла к нам, поставила пепельницу и бутылку минералки с двумя стаканами, а табличку переставила на соседний столик. Еще что-нибудь с Денис Ильич? С улыбкой спросила она. Ну, Ксюш, что-нибудь с перекусить под пиво. Денис даже не стал смотреть меню. Татарин на месте? Позови его. Он ей подмигнул. У него даже выговор резко стал какой-то чужой, нездешний. А хороший он актер, оказывается. В обычной жизни он так не говорит. Или это для него обычное? Да ты тут завсегдатай. Я усмехнулся, когда девушка отошла. Поначалу ходил, потом надоело, в работу втянулся. Он достал пейджер и посмотрел на экранчик. А сейчас хожу, чтобы образ папенькиного снк поддерживать. Хирург засмеялся. Ты же советовал. Да, это полезно, чтобы уж точно никто не подумал, что это умелый снайпер. И хорошо получалось. Внешне его расслабленная манера не сочеталась с тем, что он делает в нашей команде. «Смотри, что будет дальше», — тихо сказал я. «Вот наша легенда. Ты привел в клуб своего дружбана, то есть меня». «Мы почти ровесники, у меня бизнес, так что никто ничего не заподозрит. Зато выглядеть для всех это будет так, что мои контракты, вернее твоего отца с фирмой Чернова, продавил ты у своего отца, поэтому он со мной и связался». «Ну, конечно, так подумают», — он кивнул. «И вот на этом мы должны взять веселка за жабры», — твердо произнес я. «Он к нам относится серьезно». Мы хоть и пытаемся сделать так, чтобы он нас недооценивал, но все равно он хитер. Просто пока мы ему проблему строили, ему не до нас стало. Но все же он азартный и людей оценивает по себе. Я налил минералки в стакан. Это импортная французская вода. Правда, вкус у нее такой, будто кто-то по ошибке забросил в бутылку кусочек мыла». «Но ты же его не пригласишь сюда просто так», — сказал Денис, наклонившись к столу. «И Веселовский без причины сюда не явится? Через отца или друга его звать? Через Иванова?» «Через него, да. Поеду сейчас к полковнику, а пока давай с твоим татарином поболтаем». «И какой план?» — спросил он. «Надо как-то подвести к тому, будто мы не знаем, что этот Веселок туда заявится». «Ну и надо, чтобы, когда он меня увидел, то сразу захотел развести, а заодно угроз насыпать. Я же контракты с твоим батей заключил, хотя веселок предупреждал, чтобы я так не делал». «Ты говорил, да». «Сразу вспомнит, как понтовался тогда передо мной. Он еще к Левитану должен подойти, какую-нибудь пакость устроить». Костя тогда специально со мной спорил при нем, я его просил. Вот тоже надо будет его с собой взять. Младший Александров так пристально смотрел на меня, будто напряженно размышлял над схемой. Но пока я говорю с хирургом, сам продумываю оставшиеся детали. Время на подготовку мало, но и тянуть дальше уже нельзя. А то слежка это началась, кто знает, к чему она приведет. Так что количество врагов надо срочно уменьшить. И вот что я думаю. Есел поудобнее. Когда он придет, мы с тобой должны крепко проиграться. Прям серьезно, на десятки тысяч. Нет, на сотни тысяч долларов. Я усмехнулся, заметив, как он выпучил глаза. И вот будто весь бизнес твоего отца проиграли, мой за компанию. И чтобы он впал в азар, ты захотел нас добить, чтобы все себе захапать. Вернее, меня добить, а через тебя на отца выйти. «Угу». И вот тут надо сделать так, чтобы этот твой татарин нам подыграл. А насчет того, что именно проигрывать, так у меня целый чемодан. Я стал говорить еще тише. Фальшивых баксов, используемых, все равно без дела лежат. Это старый тайник Зиновьева. Не знаю, куда ему требовалась такая куча фальшивок, но мы наконец-то нашли ей применение. Он не согласится, Денис помотал головой. Я его знаю. Я его тоже знаю. Согласиться. И дальше, короче, действовать надо так, чтобы веселок клюнул, сам поиграть захотел. Ты начнешь сокрушаться, типа, что батя скажет. Не поверит. Сто пудов поверит, прост денчик. Я живился. Из тебя актер хороший, и я подыграю. Типа, хочу тебя выручить, подставлю что-нибудь серьезное. Я усмехнулся. Например, контракты или фирме долю. Или наоборот, ты проиграешься. Наоборот, надо, он закивал. Типа, ты же хитрый делец по легенде, а я тупой папенькин сынок. А ты в меня вцепился, вокруг пальца обводишь. Вот ей и клюнул, помогать бросился, расписки начал писать. Соображаешь, хирург, я кивнул. Тебе не стрелком надо быть, а помогать мне план составлять, я коломане. Короче, на это сыграть предложим, и веселок должен клюнуть, присоединиться. Он же решит, что через это сможет твоего отца прижать, причем за один вечер, без всяких лишних действий. И тут твой товарищ должен подыграть. И подыграет, а мы из этого безопасника все вытащим, информацию точно всю». «Вот он», — Денис показал на вошедшего в зал своей левой рукой без большого пальца. Лысый мужик в черном пиджаке сразу пошел в нашу сторону, едва увидев. Я его знаю, помню хорошо. Он высокий, как колонча, и тощий, как жерт. Он в нашем кабинете своей башкой тогда чуть лампочку не сбил. Зато удобно ему. Все карты видит за столом. Это профессиональный шулер. Он никогда не мотал срок, но с блатными связан крепко. Начинал как наперсточник, потом играл на деньги по вагонам в поездах дальнего следования. Обыграл кого-то из уголовников, его чуть не посадили из-за этого на перо. Но он все вернул и предложил отработать. В итоге стал засылать блатным долю. Кого-то обыгрывал на заказ, становился все более полезным. Вот и пошел на повышение. Сейчас он администратор закрытого клуба «Шанса». Больше не банкует сама следит за игрой и за всем остальным. Правда, в кабинете он у меня тогда сидел не из-за своей работы, а по другому поводу — убийство. Вот и татарин. Денис сразу преобразился, снова превращаясь в наглого и поддатого папенькиного сынка. «Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке». Он засмеялся, процитировав фразу из недавно вышедшего фильма «Брат». Татарин тоже засмеялся и сел за стол. Но, судя по его взгляду, его эта шутка до смерти достала. «Леха!» — представился я развязанным приблотненным тоном. «Николай!» — назвался татарин немного тонким голосом. Колян в рот тебе чихпых!» Денис засмеялся, цитируя теперь уже Шуру Каретного. Татарин снова засмеялся, хотя недобро сощурился. Но, похоже, он привык, что гости вытирают об него ноги, и никак не возмущался. «Мне тут Дэн шептал, сказал я. «Что у вас тут по-крупному в картишке перекинуться можно?» «У нас входная ставка высокая», — Татарин холодно улыбнулся и добавил тоном заговорщика. «Пять тысяч баксов». «Да без базара, че, думаешь, у меня столько нету?» Я полез под пиджак. «Да не сейчас». Он отмахнулся и достал из кармана стопку карточек. Вот это надо показать охраннику. А Денис Ильич знает, куда идти. Карточки зеленого цвета, на которой ничего не было, кроме горизонтальной черты и слова шанс. Татарин вписал мое имя и фамилию над чертой. Надо две! Я поднял средний указательный палец. Еще охранник со мной придет. Он деньги мои носит в натуре. «Давай сделаем, Колян. Константин Левушкин это, впиши». «Нежелательно», — проговорил Татарин, покосившись на меня. «Ничего-ничего, он там посидит, книжку почитает. Хе -хе. играть не будет», — отвечаю. «Ладно», — нехотя согласился он и вписал. «А теперь...» — я переглянулся с Денисом. «А теперь, серьезно Татарин, надо будет разыграть сценку». Придет один человек, тоже захочет поиграть. Погоди, погоди! Засуетился татарин и начал подниматься. Я и так два билета? Не мельтеши, посиди. Я силу садил его на место. Ты послушай сначала. Тебе же выгодно будет. Повторяю, надо будет разыграть сценку. Детали позже, а пока вкратце. Мы с Денисом придем. Начнем проигрывать деньги по-крупному ты это проконтролируешь. А потом начнем отыгрываться. Чтобы ты не пугался, говорю заранее. И вот тот человек должен проиграть в итоге все, что у него есть». «Чего?» — возмутился он. «У нас репутация. Ты чё, всерьез думаешь, что можешь?» «Тише, еду несут», — тихо сказал я. «И только не мне тут». Татарин с удивлением глядел на обоих будто увидел впервые. Но теперь я звучал не как местный приблотненный. Да и у хирурга взгляд изменился, стал яснее, но жестче. Опаснее, будто он целился. Улыбающаяся официантка Ксения принесла нам пиво в высоких запотевших бокалах, а на большой тарелке лежали порезанные куски ржаного батона, покрытые разными начинками, от икры до паштетов. Все это приятно пахло. Официантка отошла, мы поулыбались ей, а после снова уставились на татарина зверскими взглядами. Тот поежился. Тебе же выгодно будет, продолжил я. Он будет проигрываться, все подряд ставить. Половину бабла себе заберешь, а поставит он много. Может, даже свой Мерс продует. У вас же там есть барыга, который покупает тачки по дешевке. Мерс? Татарин выпучил глаза. «Так это...» «Погоди!» Я снова усадил его на стул, а то вскочил. «Ты о деньгах подумай, и о том, что закопано за литейным цехом разоренного маш-завода». Он замер, будто его парализовало, только рот открывался, как у выброшенной на берег рыбы. Побледнел он так, будто сейчас вот-вот упадет в обморок, но удержался. «Договорились?» Я похлопал его по плечу. Я тебе сегодня проинструктирую, ты нам поможешь. А тебе от этого даже кое-что перепадет. Главное, помалкивай. Зато если будешь паинькой, то успеешь перезакопать свой клад, чтобы никто не нашел. Что решил Татарин? Шанс всегда работает честно. Он сглотнул и вытер вспотевший лоб рукавом. Бывает, что кто-то проигрался, но потом отыгрывается. Редко, но бывает. Правда, камера же там смотрит за всем. Но разве ты это не проконтролируешь? Давай, все в твоих руках. Все будет как надо, — наконец сказал Татарин. Он вздохнул и на ослабевших ногах пошел от нас подальше. «А что там закопано?» — спросил Денис с удивлением, глядя на него. «Ничто кто. Брат его, который в федеральном розыске». Все думают, что он в Грецию сбежал, а он в родном городе мертвый лежит. Не поделились с ним что-то по пьянке, он его по черепушке ударил молотком и убил еще в девяносто пятом. И самый прикол, брат-то у него из золотореченских был. Тут и менты за такое искать будут, и братки не пожалеют, когда узнают. Так что молчать будет. «Откуда ты знаешь?» «То есть остальное из того, что я знаю, тебя не удивляет?» Я рассмеялся. Да, все еще хреневая, признался он. Это сколько же ты данных перелопатил батя? Много. Помню, как мы нашли один скелет, идентифицировали по зубам и травмам. Он отморозил половину пальцев на ногах еще в детстве. Вызвали на допрос его брата Татарина как ближайшего родственника, и тот сразу во всем сознался. Вот только тело мы нашли на даче Татарина, до этого оно лежало на территории мажзавода. Но Татарин перепугался, когда у завода появился новый владелец. Подумал, что производство возобновится, и его брата найдут. Вот выкопал кости и перевез их к себе на дачу. Там-то останки и нашли в 2005 совершенно случайно, когда работали по другому делу. Лежали бы кости на старом месте, никто бы их и не нашел. Завод ведь так и не запустили, из него вывезли ценное оборудование, потом вообще закрыли, а на его месте начали строить торговый центр. Все разрушили, кроме старого литейного цеха, где трупы покоился. Значит, перенесет кости раньше, но в итоге все равно попадется. Неважно, мне он нужен для другого. С местом засады вопрос решен. Теперь надо заманить туда цель. По-прежнему выход на Веселовского был только через Иванова. Один располковник ФСБ передал веселку прострелку на территории заброшенного кафе. Там формально стрелка была, так что Веселовский поверить должен. Ну и надо обсудить, что с этими рыбаками, которые после Некрасова. Вопрос тоже серьезный. На работе Иванова не было, как и дома, но его сын, гонявший мяч во дворе, сказал, что у бати сильно заболел зуб, и он пошел его выдирать. Похоже, крепко прижало, раз не смог терпеть, и пришлось идти. Учитывая, что получки у чекистов в это время совсем низкие, из-за чего они массово идут в налоговую полицию или в службу безопасности всяких банков, вряд ли Иванов отправится в дорогую частную клинику. У него нет денег на это. Полноценного ведомственного госпиталя в городе так и не построили. Есть только медсанчасть, но там нет ни одного стоматолога. Скорее всего, Иванов договорится и направится в областной военный госпиталь. Не ехать же ему со своей проблемой в другой регион. В обычных больницах у стоматологов слишком большие очереди, а у военных работают хорошие зубодёры. Вход в госпиталь не храняли вообще. Я спокойно прошел внутрь, думая, что внешне он ничем не отличается от обычной больницы. Разве что врачи любят поорать, а многие пациенты носят военную форму. Или одинаковые синие больничные пижамы. Многих из них заставляют убираться на территории, солдаты срочной службы же. Бледного Иванова я встретил в стоматологическом отделении. Заметив меня, он тут же собрался и приосанился, стал сидеть с таким видом, будто зуб у него и не болит. Свою слабость при посторонних он точно не покажет, хотя видно, как ему неуютно. Здесь и запах, который он всегда несет рядом со стоматологическими кабинетами, и сводящий с виск-сверл, который раздавался из-за закрытой двери. Вот мне задача, Валентин Сергеевич, сказал я, усаживаясь рядом. Не повезло тебе, сочувствую. На работе говорят, глухо проговорил полковник. сто грамм пройдет, да вот не помогает. Сто грамм, а не триста, или сколько ты тому потребил? Но ничего. Я полез в карман пиджака. Сейчас в кресле стоматолога все боятся боли, а потом будут бояться цен. «Держи вот». «Это что такое, Коршунов?» Иванов покрутил в руках кассету, но тут же догадался. «То, что было в ячейке...» «Перехватили то, что было, пока налетчик ехал из банка в другое место», — неопределенно сказал я. «Детали ему знать не нужно». «Это все, что там было?» — с сомнением спросил он. «Если бы не зубная боль, он бы говорил наглее». Еще бумаги». «Но у меня ксерокса нет, чтобы размножить», — усмехнулся я. Про деньги не упомянул, и бухгалтерию еще не всю изучили. Вдруг наткнусь на что-нибудь интересное. Пусть пока у меня полежат. Там разгадка может быть на того, кто отправил слежку за Некрасовым. «Будут тебе бумаги», — отмахнулся я и показал на кабинет. «Тебе долго еще?» «Вот после ветерана пойду». Он показал на дверь. Пленку посмотришь, обсудим, как использовать. Сразу скажу, что после этого веселовский, отработанный материал. Но с него еще можно много чего выжать напоследок. Ладно. Иванов посмотрел на открывшуюся дверь кабинета, откуда вышел дед в военной форме с медалями на груди. Скоро вернусь. Он сжал кулаки и решительно пошагал внутрь. Я ждал в машине напротив ворот. Мрачный полковник вышел, огляделся и уселся в мой морковник. В салоне сразу запахло больницей. «Зуб вырвали», — он говорил немного невнятно. «Два часа теперь есть нельзя». «Ну ничего, до ужина еще время есть». «Ладно, Сергеич, дай расклад по слежке». «За кем?» — Иванов нахмурил брови. «За Некрасовым. Его посуд актер то из него, конечно, неплохой, но тут по взгляду видно, что он сам узнал об этом впервые. «У «Я тут при чем? – удивился чекист. «Твои же коллеги за ним катаются, на рыбалку вот ездили. А когда их гайцы тормознули к Сиву ФСБшную, показали...» Иванов потёр щеку и нахмурился. Думал он долго, но ответ всё же выдал. «Слушай, Коршунов...» «Я ведь знаю, что происходит!»